Олдер услышал голос деда, который звался синишаль. Вилдеркин, где ты мошенник? Олдер быстро спросил: как могут люди покупать сломанные пики, ржавые щиты? Вот это самое удивительно, радостно заявил синишаль. Два человека ещё твездер ржавые щиты и тому подобные. Они платят за них очень мало, но когда сюда заглядывают оружейники и хотят купить металл, чтобы потом его переплавить, дело обстоит совершенно по-иному. Ясно? К нам приехал Стивен Литтлстоун из Лондона. Сейчас трудно найти подходящий для оружейников металл. Но но олтер был в таком ужасе, что никак не мог продолжить распросы. Ты хочешь сказать, что дед стал торговать металлом? Он человек посвящённый в рыцар Вилдеркин насмешливо рассмеялся, посвящённый в рыцари. Мастер Уолтер, рыцари так же голодают, как и обычные люди. Могу вам сказать только одно: мы зарабатываем деньги честным путём. Конечно, сам милорд Алвгар не принимает в этом участие. Он только планирует и ведёт записи в книгах. Тут Вилдеркин вздохнул. Правду сказать, мне больше нравится торговать металлом, чем свининой. Встречаясь со мной, люди зажимают носы и спрашивают, чем тут воняет. Глаза Олтура привыкли к темноте, и он увидел, что в прихожей ничего не изменилось. В холле почти не было мебели, но зато на стенах висели старинные щиты и оружие. Из холла можно было пройти в главный зал, где стояли козлы и столы, оставшиеся после вчерашнего ужина. На стенах торчали погасшие факелы. И Уолтер слышал, как собаки бродили, шурша по подвятшему тростнику, разбросанному по полу. Вилдоркин внимательно оглядел юношу. «Ты сильно вырос», — сказал он. «Похоже, что ты стал выше на два тюйма. Мне не очень нравится, что ты так сильно похож на него. Мне кажется, в тебе мало проявилась кровь герни». Он вдруг крепко схватил Уолтера за руку. Ебе известно, что его убили в Гиломс Спини. Стрела пронзила его прямо в сердце. Слова синишаля были для Олтера таким ударом, что он несколько мгновений молчал и не отводил взгляда от старика. Он не стал задавать вопросы рабу из Булейра. Убит, поражённо повторил он. Наверное, это был несчастный случай. У ми lordа Лесфорда не было врагов. «Вилдеркин покачал головой. Этого никто не может знать точно, мастер Уолтер. Ты говоришь, что у него не было врагов. А как мы относились к лорду Лесфорда здесь в Герни? Его жена в этом не сомневается. Она уверена, что его убил браконьер, охотившийся в Гилломс в спине. Возможно, но это все-таки может быть и несчастным случаем. Ты помнишь смерть короля Руфуса?» Но по лицу синешаля можно было догадаться, что он рассказал не обо всём. Он продолжал качать головой и, казалось, не спешил расставаться с тайной. "Давай, старик, выл", воскликнул Олтер. "Выкладывай, расскажи всё, что ты слышал". Вдова не пожелала ждать правосудия короля. Ей ничем не угодишь, и она вздумала сама отомстить за смерть своего господина. К ней привели всех, кто выпустил стрелы после захода солнца на землях Булейра.